Объяснить и понять это простому человеку и теперь не совсем легко. И потому не только древний, но и теперешний селянин, не размышляя много, благоговейно преклоняется перед чудным и благодатным явлением природы, ставит над источником икону, крест, строит часовню, и, ища себе здравия и исцеления, приносит полотенца, холсты, опускает в родник деньги, как дары милостивому дару самой природы. И до сих пор, уже под благословением церкви, простой ум остается в этих случаях выразителем того религиозного чувства к природе, которое у язычника составляло основу его верований И с полной ясностью изображала ему, что происхождение родника не могло возникнуть без особой воли и намерения самого Божества, что это только новый образ всеобщего духа жизни, всеобщего Творца всяких непостижимостей, именуемого Матерью Природой, который избрал себе обиталище и в этом роднике, что здесь. Присутствует его живая сила и воля, которую можно призывать в надобных случаях как помощника и благодетеля среди людских желаний и потребностей. Совсем не понимая так называемых сил природы, очень понятных только отвлеченной науке, язычник всегда представлял себе эти силы не иначе, как в образе живой воли, то есть живого человеческого произвола. И потому в каждой видимой, и так сказать, осязаемой силе всегда предполагал и ее живого Творца. Всякое место, приобретавшее в его представлениях по своему характеру особый образ, он необходимо населял живой силой и волей овраг, болото, озеро, как и старое дерево, роща, камень и тому подобное. Все это были в известном смысле особые существа, обиталища особой жизни. Но, конечно, ничто в такой степени не останавливало на себе внимание язычника, как образ могущественной и величественной реки. Это было на самом деле живое существо, светлое, ласковое, милостивое и мрачное, грозная, бушующая, без конца текущая в какую-то неведомую даль. Поклонение реке тем более сосредоточивало языческую мысль, если река вместе с тем составляла, так сказать, саму основу хозяйственного быта язычников, если она была истинной матерью-кормилицей. Вот по какой причине и первый человек Скифов происходил от дочери реки Днепра, и, стало быть, почитал этот Днепр не только своим кормильцам, но и дедом в божественном смысле. Чтобы яснее видеть, как язычник разумел вообще природу и как он относился ко всем ее дарам и образам, мы воспользуемся сказаниями древних чародеев о собирании разных премудрых трав и цветов. Эти сказания записаны уже в поздние времена, но они вполне сохраняют в себе языческий тип этого дела. Подобно тому, как могучий дуб, могучий камень, грозный овраг, таинственное болото и тому подобное представляли собой в глазах язычника какие-то самобытные существа, особые живые типы природы — так и полевой или лесной цветок или травка, полная особенных лечебных свойств, в языческом созерцании необходимо являлись тоже образами и типами живого и таинственного естества. Уже один образ цвета света или особой краски и пестроты красок на каждом цветке возводил языческую мысль к неразгаданным тайнам природы и тем самым открывал ей богатую почву для воссоздания всяческих тайн собственного измышления. Здесь чувство поэзии или чувство природы, это религиозное чувство язычника, приобретало самое обширное поприще для творческих олицетворений. Язычнику каждый цветок казался живым существом, Живыми чертами он описывает и его наружность, употребляя даже выражение, рисующее живое лицо. Есть трава хленовник, растет подле рек, а собою смугла, а ростом в стрелу, кустиками, а дух вельми тяжек. Есть трава узик, собою листочки долгие что стрельное железце окинулись по сторонам, а верхушечка мохната, ростом в пять и выше. Есть трава царские очи, а собою вельми мала, и только в иглу желта, яко злато, цвет багров, а как посмотришь против солнца, кажутся всякие узоры, А листвия на ней нет, А растет кустиками. Трава улик, А сама она красно Голова у ней кувшиницами, А рот цветет, Тоаки желтый шелк, А листвия лапками. Трава былие, А растет она на горах под дубьем, Образ ее человеческой тварию, А у корени имеете два яйца, Едино сухо, а другое сыро. Есть трава, Иван. Собою растет в стрелу, на ней два цвета, один синь, другой красен. Употребляя выражение Собою трава смугла, синя, мала и тому подобное. Языческое верование бессознательно высказывает, что его представления о растительном царстве в этом случае управляются одной общей идеей язычества, притворявшего каждый образ природы существо-животное. Эти представления идут далее. Некоторые цветы и травы обладают животной способностью самовольно переходить с места на место или внезапно исчезать, менять свой вид, И даже подавать голос. Очень премудро Вырастает цветок Петров крест. Кому кажется, а иному нет. Растет он по лугам, При буграх и горах, На новых местах. Цвет у него желт. Отцветет будут стручки, А в них семя. Лист, что гороховой, Крестом, корень долог, На самом конце подобна просфире и Кресту. Трава премудрая. Если ее найдешь нечаянно, то верхушку заломи, а ее очерти и оставь. И потом в другое уреченное время, на Иванов или на Петров день, вырой. Если не заломишь ее, то она перейдет на иное место, на полверсты а старое место пусто оставит. Трава царь, или царем царь, всем травам и древам глава, видом ни трава, ни древо, постасием много походит на древо березу, цветет около Петрова дня, а издали кажется, будто огонь горит. Не всякому ищущему кажется, а кто ее нечаянно найдет — Хотя и заметит, но в другой раз уже найти не может. Скроется. Трава лев растет невелика. А видом как лев кажется. В день ее не увидишь. А сияет она по ночам. На ней два цвета. Один желтый, а другой как свеча горит. Около ее поблизку травы нет никакой. А которая трава и есть, и та приложилась к ней. Трава ревяка по утренним и вечерним зарям стонет и ревет. Окинешь ее на воду, дугой против воды пойдет. И сорванная она ревет. Трава зимарг очень бела. Сорви ее и брось на воду, то она против воды поплывет. Трава киноворот, хотя какая буря, она кланяется на восток всеми стволами вдруг, хотя и ветру нет. Трава кликун кличет глазом по зарям по дважды «Ух-ух!» Близ себя человека не допускает и семя с себя долой скидает, не дает человеку взять. А находить ее — на коем месте она стоит. Тут круг около ее на сажении больше, а она поклонилась, стоит в середине, а корень той травы, яко человек, глава, руки, ноги, и все по подобию человека. А силу она имеет, к чему хочешь, к тому и годна. Очевидно, что, обладая даже животными силами, травы, как живые существа, должны были иметь свой нрав и обычай, свой характер, смотря по существу или свойству ее чарующих сил. Каждая трава поэтому требовала особого обхождения с нею при случае срывания или выкапывания ее корня. Здесь... Оживотворение растительного царства раскрывалось еще выразительнее и нагляднее. Надо было знать не только день, но и саму минуту, когда трава расцветала. По большей части травы собирались во время купалья, в ночь на Иванов день, но некоторые рвали, и на Петров день, а также в апреле и в мае И на Успение в день трава белояр цвела только в полночь на Успение Богородицы и отцветала одним часом. Трава афбет цвела и на Успение в день и на Ивана в день. Между обедней и заутренней ночные травы цвели огнем. Таковы были черная папороть, царь-царь, лев. Грабулька, голубь и другие. Иной цвет, как огонь, горит или пылает, иной, как огонь или молния, бегает. Такое цветение необходимо было сторожить с особым вниманием. И вообще, собирать цвет и копать корень следовало не просто, а с известным обрядом, с известным приговором или заговором и с употреблением различных вещей и предметов, необходимых, так сказать, для почести той или другой травы. Иные травы требовалось рвать, очертя место вокруг нее золотом и серебром, что называлось «пронимать сквозь серебро или «злато». Это делалось так. Клали на земле около травы с четырех сторон серебро. В монете, сколько кому было можно, или раскидывали вокруг серебряную или золотую гривну, цепочку. Так пронимали Адамову голову малую, архалин, одолен, папороть бессердечную, метлику. Траву рострел, которая иначе называлась вербой святою, следовало копать в Иванов день воскресный, рано, до солнечного восхода, и самому быть в великой чистоте. Три дня перед тем необходимо быть чистым, не во гневе и ко всякому требующему податливым. Копать надо было без дерева и без железа, одними руками, держа золото или серебро в монете или волоченое, которым шьют, и копаючи говорить Псалом Пятидесятый. А копав, Вынуть растение с корнем тремя перстами правой руки и одним большим перстом левой. Вынув, надо перекрестить свое лицо корнем и травою трижды и трижды траву перекрестить и говорить заговор, потом обвить корень шелком и обернуть шелковым скорлатным красным лоскутом или золотым аксамитным, или бархатным. Атласным, камчатным, но непременно шелковым. Чтобы взять траву, полотая нива, надо б накинуть ей золотую или серебряную деньгу, а чтоб железного у тебя ничего не было. А как будешь рвать ее, и ты поди на колено, дочитай да молитвы, да на колене хватать траву, обвертеть ее в тафту в червчатую или белую. Траву Петров крест рвали на Петров день, по утру или под вечер, непременно с хлебом. Трава раст цвела почти из-под снега ранней весной. Ее рвали 25 апреля. Причем в то место, где росла, следовало положить великоденское яйцо. Примечание – Великоденское, то есть пасхальное, конец примечания. Трава-разрыв, иначе муравейц или муравей, растет по старым селищам и в тайных и темных лугах и местах. Из земли сия трава не вырастает, но в земле пребывает. Если на ту траву скованная лошадь найдет, железо спадут. Если подкованная наступит, подков вырвет из копыта, а коса набежит, то вывернется или изломится, а узел от нее всякой развязывается. Орвать рвать ее так. Если где саха вывернулась или лошадь расковалась, то по зарям выстилай на том месте сукно или кафтан, или епанчу, или что-нибудь лишь бы чистое, и она выйдет насквозь. И ты возьми шелк, лишь поднеси, и она к шелку пристанет и прильнет. А класть ее в скляницу или в воск. И скляницу залепляй воском, а окроме ни в чем не удержишь. Уйдет и пропадет. Или шубу вверх мездрами наслать, и она на них упадет, то ее возьмешь, а бери шелком щипаным, а если на землю упадет, то пропадет и не сыщешь. Трава Сириндарх херус растет прекрасно со всякими цветы древо кудревато. Если найдешь, должно признаменить, заметить место, потом купить всяких напитков в малые сосуды и не дошед травы положить три земных поклона. Не дошед еще за две сожени, еще положить три поклона, а пришед опять поклониться трижды, поставить питья под траву и говорить «Ача Мариам, «Аве Мария!» Пять раз, и ветви все оной травы во все питья вникнут, и сронит она трава с себя только три цветы, и те цветы возьми и так кланяйся, как пойдешь прочь, и цвет носи в чистом воску при себе, и везде честен будешь, а носи в чистоте. Несмотря на то, что в этих сказаниях присутствуют христианские имена или вообще черты, рисующие христианские понятия, Они все-таки по своей основе принадлежат глубокой древности и наглядно изображают тот круг идей и представлений, в котором вращалось язычество с первобытных времен. Наслоение нового в этой глубокой старине всегда обнаруживается само собой. Переменяются имена, слова, но никогда не переменяется их живой и живущий смысл. Приходят иноземные имена и сказания, но тотчас притворяются в плоти кровь своей народности. В этом поклонении травам и цветам сохранилась только малая часть всеобщего языческого поклонения природе и сохранилась случайно, по той причине, что травы в сущности были лечебными средствами, удовлетворяли потребностям повседневной жизни А потому и были донесены к нам, хотя и не вполне, но с обстановкой языческих верований. А эта обстановка и дает нам хоть приблизительное понятие о том, как могли происходить чествования богов, высоких и великих. Видимо, что хлеб, яйцо, серебро и злато, в деньгах или в тканях, серебряная или золотая гривна – с которыми необходимо было рвать траву или цветок, сущности были умилостивительными жертвами или теми надобностями, без которых не было возможно обхождения с божеством. Припомним, что и перед перуном и волосом древние язычники клали во время клятвы золото, серебро, обручи, гривны, Несомненно, с той же целью, что так, а не иначе следовало, приходить к божеству. Приведенные записи составлялись для потребностей жизни вещественных. Они описывают практические деловые способы и средства добывать себе полезное из царства растений. Но описанные здесь дела языческого созерцания по своему существу нисколько не отличаются от тех слов или песен, из которых образуется эпическая поэзия народа и создается так называемый мифологический эпос. Царство трав и цветов привлекало и возвышало языческую мысль наиболее всего совершенством формы, устроенной премудро, хотя и не рукодельно. Уже это одно возводило образ цветка, в особое божество или в особую сущность божества. Совершенство и премудрость формы не только удивляли и изумляли язычника, но и заставляли его веровать, что премудрая форма должна заключать в себе и премудрую силу, а потому, чем больше эта форма напоминала какой-либо животный или загадочный образ или какое-либо положение, служившее признаком живой воли и как бы живого смысла, тем больше язычник на ней останавливал свою пытливость. Достаточно было подметить, что иная трава, папороть бессердечная, растет лицом на восток и к тому же не имеет сердца, сердцевины, чтобы тут же прийти к заключению, что помощь этой травы очень велика. Носи ее с собою, где поедешь или пойдешь. На того человека никто сердит не бывает, хотя и великий недруг и тот зла не мыслит. Эту траву, как упомянуто, выкапывали на Иванов день сквозь серебро, положив его около травы с четырех сторон, причем, произносился следующий заговор. «Господи, благослови сею доброю травою, еже не имеет сердца своего в себе, и так бы не имели недруги мои на меня, раба Божия, сердца, и как люди радостны бывают о сребре, и так бы радостны были всяк человек ко мне сердцем, сердце чисто созижди в них Божие, И дух прав ко мне. Примечание. Иванов день. Иван Купала. 6 на 7 июля. По новому стилю. Конец примечания. Из этого образца мы можем видеть, каким путем языческая мысль в своих наблюдениях над предметами и свойствами естества воспроизводила свои мифы круг всех подобных сказаний и преданий, которых в народной памяти сохраняется достаточно, не только о травах, но и о многих других предметах языческого естествознания, заключал в себе главным образом деяние или творчество познающей мысли, пытавшейся проникнуть в тайны естества, и потому спешивший каждое и мелкое сведение в ряду своих стремлений притворять в законченное откровение самой природы. Здесь сосредоточивалось языческое ведание, ведовство, знахарство, знатная премудрость или, по-древнему, вещество. Примечание. В исповеди или поновлении женам по рукописям XV века предлагались вопросы «О вещство. Каково, знаешь ли, у ведунов зелий искали еси? Есть ли за тобою которые промыслы злые? Скажи, не срамися и прощайся. Или вещество рекшеведание некоторое, или чары, или наузы. Конец примечания.